Глава 16. Оставшееся время я потратила с пользой. Ещё полторы книги о Баауре успела прочитать, и всё бы ничего, но сведения в них периодически повторялись. Конечно, в каждой книге находилось что-то новое, но из-за того, что оно располагалось вперемешку с тем, что я уже узнала, в голове творился самый настоящий кавардак. Голова так вспухла, что я бы сейчас о Баауре вообще ничего не смогла бы сказать. «Вот зададут какой-нибудь вопрос, не отвечу ни на один, даже самый простой». А всё потому, что знания теперь походили на слипшиеся спагетти, либо комком вытряхивать, либо никак. Чтобы не сойти с ума, я решила на что-нибудь отвлечься. Но, если честно, это внесло ещё большую сумятицу в мои мысли и чувства, потому что я, наконец, добралась до книги, уже давно прихваченной из библиотеки, а посвящалась она истории императорской семьи вплоть до наших дней. Мне даже интересно стало узнать, найдётся здесь объяснение тому, что Эрэш — демон-дракон, а не просто демон, или всё же нет. Объяснения не нашлось. Как описывалось в книге, родители Эрэша были обычными демонами. Его отца я смогла вспомнить, о нём пусть немного нам всё же рассказывали, а вот личность его супруги для людей оставалась в секрете. Уж с чем подобные тайны связаны, не знаю. Быть может, правители прекрасно понимали, что людей такая жизнь в составе Империи не особо устраивает, и тем самым попросту оберегали своих жен. 27 лет назад они ушли на покой, но это меня не удивило. Демоны живут дольше людей, так что Эреш, несмотря на свой возраст, был ещё в полном расцвете сил. Дальше о его родителях не было сказано ни слова. Каким образом у двух демонов появился сыночек-демон-дракон, нигде не говорилось. Ну так, нашлась пара посторонних фраз о судьбе и великом даре небес. Вот только поверят в такое разве что дошкольник. Если есть демон-дракон, значит, один из его родителей должен был быть, если не чистокровным драконом, то уж точно не демоном. Хотя, как вариант, драконье наследство могло пробудиться через несколько поколений. Но, видимо, ответ на этот вопрос стоило искать в другом месте, не в этой книге. Открыв страницу с портретом брата Эрэша, я потрясённо застыла потому что уже видела этого демона. Видела в ту ночь, когда получила демоническую магию. Вот почему он показался мне отдалённо знакомым. Я действительно уже видела его раньше. Мельком далеко. Он был в составе одной из групп высокопоставленных демонов, когда те проезжали через Малитан. Конечно, о том, что этот демон брат Императора, людям не объявили. Как-то уж так повелось, что в лицо мы знали только Императора. Похоже, демоны были не в курсе гибели брата реша Я всмотрелась в изображённый на странице портрет, такие же, как у Ирэша, чёрные волосы, только глаза пронзительно синие. Если у Ирэша они напоминают изумруды, то глаза брата похожи на сапфиры. Ещё более острые, жёсткие черты лица, однако не лишённые привлекательности. И рога. У него, в отличие от Ирэша, были рога, и, полагаю, крылья тоже, потому что он — высший демон. А под портретом подпись «Ришел Шатех» «Младший брат императора Ирэша Шатеха». «Значит, младший. Логично, конечно, но всякое бывает. Ирэша могли бы назначить императором только потому, что он уникальный демон-дракон. А выходит, Ирэш-старший брат, который, теперь узнав о гибели младшего, пытается вернуть хотя бы его магию. Зачем? Что это ему даст? И почему до сих пор хранит произошедшее в тайне?» «Конечно, не обязательно рассказывать всё, но ведь подданные в конце концов должны узнать, что брат Императора погиб. Или Эрэш объявит, например, о его пропаже? Не понимаю. Как не понимаю того, что всё это время чувствовал Эрэш? Насколько же ему было тяжело скрывать гибель брата? А может быть, Эрэш не контролировал эмоции? У него попросту их не было?» Звук магического звонка заставил вздрогнуть. Магия разнесла по комнате голос Варэка. «Эй, Лайла, это я. Ты как там?» «Живая ещё?» «Ещё?» «Очень любопытно. Он знает что-то, чего не знаю я?» Внутри всё сжалось при мысли, что Варек увидит на мне метку. Не знаю, как он будет смотреть на меня, с жалостью или презрением, как все остальные. Мне не нужно ни того, ни другого. «Живая. Подожди, только я голая». Я захлопнула книгу и подскочила к кровати. В гостиной всё же присела в первое же попавшееся кресло. Прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Спрятать метку оказалось непросто, всё же я ещё не до конца оправилась. Но у меня получилось. И даже в обморок не грохнулась. Отлично, значит, можно встречать Варака. Я почти готова, сейчас. Торопливо добралась до двери, открыла. Кажется, слегка запыхалась, и пот выступил на лбу. Но это из-за того, что сейчас мне слишком тяжело давались любые манипуляции как с аурой, так и с магией. Ничего, ещё пара дней, и должно уже стать лучше. «Я могу войти?» «Конечно, я посторонилась. Всегда тебе рада. Ты без крача?» «Да, крача пусть патрулирует, а я немного отдохну». «И без пирожка?» «Ну почему же? Пирожок всегда со мной». Вара движением фокусника вынул из кармана пирожок и тут же откусил от него приличный кусок. Чуть прожевав, заметил. «Ты что-то неважно выглядишь?» «Чувствую себя тоже не очень, но ты, кажется, знаешь больше, чем я. Проходи, кстати, чувствую себя как дома». Я присела, потому как стоять больше не могла. Ух, даже голова закружилась. Я знаю больше? Вовсе нет. До меня дошли слухи, что ты плохо себя чувствуешь, из комнаты не выходишь, и что это как-то связано с недавним бешенством Его Величества и недолгим твоим отсутствием. Что? Ирэш был в бешенстве? Был. Но ты можешь представить. На самом деле ничего необычного. Подобное при тебе уже случалось. Превратился в дракона, разгромил половину замка и куда-то улетел. «А потом уже и ты вернулась. Он что, тебя бил?» «Я чуть воздухом не подавилась. Ты думаешь, Его Величество мог меня бить?» «Не, не думаю, но ты выглядишь отвратительно». «Спасибо», — мрачно сказала я. «Всегда пожалуйста». Варек с невозмутимым видом доел пирожок. «Приболела?» «Можно сказать и так. С использованием магии переборщила». «Ну, в какой-то мере это было правдой. Сейчас проблема состояла именно в этом». До того, как спрятать метку, я чувствовала себя значительно лучше. Да, бывает. Варок понимающе кивнул. Но ты всё же будь осторожней. Спасибо. Теперь я благодарила уже искренне. Забота Варока неожиданно тронула. Пожалуй, он единственный, кто нормально ко мне отнёсся в этом замке. А почему ты безкратче? Так гости разъехались уже. Его величество разрешил немного расслабиться. Могу хотя бы не ездить верхом постоянно. Слушай, Варок, «А ты что-нибудь знаешь о брате Императора?» «Ого, ты уже о нём успела разузнать? Хотя о чём это я? Ты ведь первый человек, который за всё это время появился в замке. Ничего удивительного, что ты знаешь больше остальных людей. Так вот, Ришелл живёт отдельно, и в Императорском замке бывает изредка. Иногда какие-то дела вместе решает с его величеством, иногда заглядывает на праздники. На ночь дракона точно должен был появиться. Все тут задавались вопросом, почему его не было». Думаю, каким-то делом занят, возможно, делом императорской важности. Или убит. Мне как-то стало неловко от того, что я знаю о смерти Решала. Более того, я видела, как он погиб, и теперь ношу в себе его магию. Об что-нибудь знаешь? ардайт Дай-ка подумать. Варек в задумчивости почесал встрепанную макушку. Подозреваю, такая прическа у него неспроста. Возникает из-за образа жизни. Бедолага ведь постоянно вынужден по коридорам замка носиться вслед за Крачи. Кажется, припоминаю. Был в Ночь Дракона, но это всё, что я о нём знаю. Раньше в Императорском замке не появлялся. Спасибо, Варак, что поделился тем, что знаешь. Для меня это действительно важно. Да не за что, мне же не сложно. Он пожал плечами. Эй, ты чего такая грустная? Устала, наверное. А я тебя тут отвлекаю от постельного режима. Он подскочил с пуфика. Пойду, наверное. Подожди, я тоже поднялась. Так, не обращаем внимания на головокружение. Я очень благодарна тебе за беспокойство и за то, что заглядываешь проведать. Боюсь, в ближайшие дни я покину замок, и мы с тобой больше не увидимся. Хотела попрощаться, поблагодарить за всё. Варек удивлённо моргнул. Ты так говоришь, будь то простой разговор, самое ценное, что было в твоей жизни. Я невесело улыбнулась. Может быть, так и есть варок вдруг посерьёзнел, внимательно всмотрелся в моё лицо. «Думаю, ты ошибаешься. В твоей жизни обязательно должно быть что-то ещё». «Может быть, я не стала спорить». «И мы ещё обязательно увидимся», — оптимистично заявил Варак и коротко обнял меня. Пока я растроганная пыталась подобрать слова, демон внезапно завопил. «Крачи!» И выскочил в коридор. Поскольку никакого замкотрясения я не ощутила, решила, что крача громит стены где-то далеко. Очень далеко, но замок-то огромный. Вернувшись в спальню, прилегла на кровать, закрыла глаза и снова взялась за метку. Теперь её нужно вернуть на видное место, чтобы Эрэш опять не начал поднимать неприятную тему. Кажется, если он ещё хотя бы раз заговорит о моём хозяине, я попытаюсь его придушить. «Ну и что, что это сгодится лишь в качестве способа самоубийства? Я просто не выдержу разговоров о метке и этих его непонятных, отрешённых взглядов». Спустя какое-то время, мучительно попыхтев, я смогла вытянуть метку на поверхность. Вот только легла на кровать, как оказалось, не зря, потому что от усилий всё же потеряла сознание. Ещё через два дня, когда, несмотря на моё наплевательское отношение к здоровью, Ирэш счёл, что пора проводить ритуал, он отвёл меня в магический зал на этот раз под номером четыре, специально оборудованный аж двумя алтарями. «Вы уверены, что не собираетесь приносить меня в жертву?» — пробормотала я, глядя на алтари, расположенные в центре. «Уверен. Пока ещё смею надеяться, что нахожусь в здравом уме и трезвом рассудке», — хмыкнул Рэш. «Прямо скажем, обстановочка здесь была зловещая. Чёрные стены, пол и потолок, Чёрные алтари, кругом свечи, потому что даже такие мелочи, как магические светильники, могли повредить проводящимся здесь ритуалам. На полу у оба алтаря плетала вязь магических символов, посередине между ними превращаясь в особо сложный узор. Какие-то символы были мне знакомы, какие-то я видела впервые. Но знаки узнала. Сила, сообщающиеся сосуды, смерть, исток жизни, возрождение. И то, что я увидела на втором алтаре, натолкнуло на определённые мысли. «Ваше Величество, я могу задать вопрос?» Я перевела взгляд на него. «Задавай». «Во мне магия Решела, вашего брата». Какое-то время Эрэш молчал, просто стоял и смотрел на меня. Потом всё же произнёс неохотно. «Да, Лайла, это его магия». «Почему этот ритуал так важен для вас?» «Потому что я собираюсь вернуть решала к жизни». «Кто бы мог подумать? Мои безумные предположения всё же подтвердились. Но одно дело самой что-то там придумать, и совсем другое — услышать, что это действительно так». Я повернулась к алтарю, тихо почему-то шёпотом спросила. «Это он?» «Да, Лайла, проходи, не бойся, я не причиню тебе вреда». Заметив, с какой опаской я поглядываю на алтарь, на котором совершенно точно лежало тело, окутанное красными переплетениями магии, с усмешкой добавил. И решил тоже не обидит. Вот в этом я не сомневалась. Мёртвые уже никого не обидят. А впрочем, я раньше не слышала о том, что мёртвые могут возвращаться к жизни. Подходить к алтарям было жутковато. Я не видела тело демона, его полностью скрывали нити магии, но хватало просто осознания, чтобы чувствовать себя неуютно. К ритуальным залам я была вполне привычна, но вот ритуальный зал с трупом — это было что-то новое и заставляло волноваться как и неизвестность впереди. Когда вы собирались сказать мне об этом? Перед ритуалом. Я с трудом удержалась от нервного смешка. В этом весь Ирэш. Зачем о чём-то рассказывать, предупреждать? Зачем вообще что-либо объяснять, когда с людьми можно просто в куклы играть и дёргать за верёвочки в нужный момент? Ирэш внезапно обхватил меня за плечи и развернул к себе, заставляя посмотреть на него. «Послушай меня, Лайла», — произнёс демон-дракон, заглядывая мне в глаза. «В последнее время между нами возникло много недопонимания. Вероятно, ты имеешь право мне не доверять. Но сейчас очень важно, чтобы ритуал прошёл правильно. Я обещаю, что не причиню тебе вреда. Не для этого столько искал необходимую информацию. Если хочешь, могу поклясться. Но ты должна сейчас просто лечь на алтарь и спокойно лежать. Не вмешиваться, не разговаривать, не отвлекать меня и не сопротивляться». Всё будет хорошо, но я прошу тебя, прошу, Лайла, не нарушай ритуал». Впервые за последние дни я увидела в глазах хорошие эмоции. Он переживал за брата. На самом деле, всё это время переживал за него. Не лил слёзы, не носился в панике, потому что делу это никак бы не помогло. Но вот уже несколько недель он жил с мыслью о том, как спасти брата. Искал информацию, приглядывал за мной, приходил в бешенство, когда что-то угрожало моей жизни, потому что моя жизнь была гарантом возвращения его брата. Я не понимала, как такое возможно, как магия могла помочь вернуть кого-то к жизни, но теперь осознала всё, что чувствовал Рэш. «Клясться не надо, и я тоже обещаю, что не буду вмешиваться в ритуал». Всмотревшись в мои глаза, и Рэш кивнул и отстранился. «Ложись на алтарь». Я послушно легла, Ирэш подошёл ко второму алтарю, протянул над ним руку. Красные нити магии начали расплетаться и опадать. Правда, до пола не долетали, рассеивались ещё в воздухе. Взгляду предстало тело Ришела. Излишне бледная восковая кожа, валившиеся щёки, круги под глазами и белые губы немного пугали. Но в целом для мёртвого демона он сохранился неплохо. Похоже, Ирэш нашёл его в той яме и сразу же забрал в замок а магические нити каким-то образом помогли сохраниться телу. И всё равно я не понимала, как его можно вернуть к жизни, если он мёртв. В отличие от Грата, Ирэш не стал вызывать 12 демонов, которые бы ходили вокруг алтарей со свечами. И несмотря на неприятные воспоминания о недавнем ритуале, который едва надо мной не провели, Ирэшу я всё же верила. Верила, что он не причинит мне вреда, не убьёт ради спасения брата. Ведь несмотря на желание его вернуть, Он продолжал искать варианты, которые позволили бы сохранить мою жизнь. Конечно, могло быть и так, что Ирэш просто искал ритуал, позволивший бы не только отобрать магию, но при этом оживить настоящего её владельца. А временный носитель погибнет и в первом варианте, и во втором. Стоп, я не думаю о плохом, не думаю. Я верю Ирэшу, по крайней мере сейчас. Он не убьёт меня, и точка. Пока я размышляла, Ирэш взял ритуальный кинжал, порезал свою ладонь, и направился вдоль магических символов, оставляя по капли крови в важных энергетических узлах. А когда вся вязь символов была напитана кровью и засияла красным, демон-дракон начал произносить заклинание Один за другим вспыхивали символы, загораясь ярче, они становились белыми. И Рэш подошёл ко мне и, посмотрев в глаза, взял мою руку. Я ответила решительным взглядом, мне было не страшно. Ирэш провёл кончиком кинжала по ладони, надрезая кожу. Снова положил руку на алтарь ладонью вверх, позволяя крови собираться в ней. Последним был его брат. Надрезав ладони Ришела, император встал в центре. Слова заклинания зазвучали громче, в воздухе появилась магия. Пока ещё та, которая призывалась демонам-драконам. Но постепенно я начала ощущать в себе изменения. Магия внутри меня откликнулась, забурлила и вместе с кровью устремилась на свободу. Боль пронзила внезапно, я выгнулась на алтаре, чувствуя, как мощный поток магии вырывается прямо из груди. Ладонь, кажется, полыхала огнём, лёгкие сердце, вся я тоже полыхала. А магия, направляемая ирешем вытекала из меня и вливалась в её настоящего владельца. Я не видела этого, потому что боли потоки магии застилали глаза — но ощущала всем своим существом. Я не кричала, терпела, стараясь не сбивать Ирэша. Вряд ли он концентрируется хуже Грата, но ставки были слишком высоки. Всё прекратилось внезапно, просто в какой-то момент боль исчезла, а я упала на алтарь, чувствуя себя опустошённой и очень уставшей. Перед глазами заплясали тёмные круги, в ушах зашумело. «Ирэш, что происходит?» раздался сбоку со стороны второго алтаря, Слабый, растерянный голос. «Получилось!» — прошептали мы с ирешем одновременно. Что было дальше, не знаю, просто я в очередной раз попрощалась с сознанием. Надеюсь, все эти стрессы не добьют мой организм окончательно. Как рассказала Сагина, в бессознательном состоянии я провалялась два дня. Бредила, лихорадила, в себя не приходила. Не знаю, почудилось мне или было в действительности, но мне показалось, что в эти дни я видела Ирэша как будто он сидел на моей кровати рядом со мной и даже что-то говорил. Наверное, всё же показалось, с чего бы ему ко мне приходить, ведь магия брата теперь у законного владельца, а значит, моя жизнь не представляет ценности. Целебные отвары, которые в меня всё это время вливали, наконец подействовали. Я очнулась и даже вполне неплохо себя почувствовала. Рядом со мной в этот момент никого не было. Не знаю, как они поняли, что я пришла в себя, но не прошло и минуты, как в комнату влетела Сагина. Вслед за ней незнакомый демон и даже император собственной персоной. Незнакомый демон оказался лекарем, осмотрел меня, прочитал парочку диагностирующих заклинаний и отчитался, что всё в порядке, я почти здорова, а через пару дней должна полностью поправиться. Сагина принесла еду, и Рэш задержался дольше всех. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, когда Сагина и лекарь ушли. «Нормально», — я пожала плечами. «Как решил? У вас получилось?» на да, брат жив». «Но как это возможно?» — спросила я просто так, особо не надеясь на ответ. И всё же Ирэш ответил. «Конечно, любого так не оживить, но Ришел знал, что ранен смертельно, поэтому переместился и нашёл человека. Ему подвернулась ты, он передал тебе не только магию, но и частичку себя. А когда я переместил его магию и частичку души обратно, в тело вернулась душа, и Ришел ожил». «Его раны я залечил в ходе ритуала». «Значит, вернуть к жизни можно только того, кто всё для этого подготовил». «Да, решил, очень не хотел умирать». «Я рада, что всё получилось. Когда я смогу покинуть ваш замок?» «Взгляд Эрэша похолодел». «Хоть завтра, если захочешь». «Хочу». «Ещё день меня пичкали разнообразными отварами, так что шансов не выздороветь у меня попросту не было». Я хотела собраться заранее, правда, поглядев на содержимое шкафа, вспомнила, что моего здесь ничего нет, за исключением одного комплекта одежды, рубашки и штанов, которые дал мне Дайт. Плащ остался в замке Грата и, вероятно, навечно погребён под завалом. А вот рубашка и штаны, к счастью, были на мне во время ритуала. Я сдала их в стирку и как раз на днях получила совершенно чистыми, так что я переоделась в свою одежду, ничего чужого брать не собиралась. И Рэш, как всегда, появился в красном дымке. В руках он почему-то держал сумку. «Это тебе». «Мне?» Я удивилась. Заглянула в сумку, обнаружила там комплект из блузки, брюк и симпатичного плащика. Как ни странно, выглядело всё вполне прилично. В том смысле, что без лишней откровенности в стиле демонов. «Из-за меня ты лишилась вещей. Возьми взамен хотя бы это. Полагаю, больше ты всё равно не возьмёшь». Он невесело усмехнулся. но ну, надо же, какой догадливый». Я и это взяла со скрипом, но, поразмыслив, решила, что сойдёт за компенсацию, а что потеряно гораздо больше вещей. Так эти, сразу видно, стоят в разы дороже тех, что я потеряла по милости императора. Минуту мы неловко молчали. Единственное, что мне хотелось, это поскорее оказаться как можно дальше от императорского замка. И всё же что-то цепляло, заставляло стоять и молчать, почему-то не двигаясь с места. «Ты можешь остаться у меня до 18 лет». Внезапно сказала Рэш. «Скрасить ему несколько ночей, а потом сразу перейти в руки к хозяину? Ну уж нет, так у меня хотя бы будет время скрыться». «Спасибо, но нет». «Я настолько тебе противен». В его голосе внезапно проскользнуло что-то болезненное. Я с удивлением подняла взгляд на императора, присмотрелась и поняла, что... «Да, вы мне противны». «Тогда возьми это, чтобы я не знал, куда ты переместилась». Он протянул мне красный кристалл, такой же, как тот, что использовал Дайт. «Спасибо», — тихо поблагодарила я и сжала кристалл в ладони, обращаясь к его магии. Наверное, кристалл был как-то адаптирован под человека, потому что магия откликнулась мгновенно. Взвился красный дым, окутывая меня и перенося прочь из императорского замка. И Рэш не мог не понимать, что я попытаюсь скрыться от хозяина метки. И он дал мне этот шанс. отпустил